Глава шестая. Часть четвертая. Атака на землю черной бестии. Правительственное заседание. Когда Вячеслав вошел в зал, заседание только-только начиналось. Все уже обменялись репликами, побулькали водой, пошелестели бумагами. Молодой человек занял свое место за столом, и все разом затихли. Президент страны кивнул, давая слово Вячеславу. «Итак, все сомнения, связанные с намерениями инопланетников, развеяны, я полагаю?» Вячеслав внимательно оглядел присутствующих. «На суровых лицах никакого выражения эмоций, и если до этого было разделение на два фронта, то теперь...» Бывшие ярые защитники идеи гуманной миссии инопланетников молчали, опустив глаза. «Какой они нам нанесли урон? Уже поступили сводки?» «Да, у нас есть данные. Они продолжают постоянно обновляться. Это то, что мы имеем на последние десять минут». Министр обороны пультом активировал на стены экран и парой щелчков по экрану своего планшетника – вывел данные на всеобщее обозрение. Домашние животные, зараженные неизвестными нам пока микроорганизмами, умирают по всей планете. Счет идет уже на миллионы. Падеж диких животных пока не зафиксирован. Гибель домашнего скота и собак вызвала панику, а в некоторых районах экономически зависящих от их разведения и сопутствующего производства, начались народные волнения. Этим не замедлили воспользоваться экстремистские организации. Новая Зеландия, Австралия на грани гражданской войны. Их правительства в данный момент спешно покидают свои резиденции и спускаются в подземные уровни в правительственных комплексах. Чтобы хоть немного стабилизировать положение в Австралии, объявлено военное положение, и вот-вот будет введен комендантский час. В странах, расположенных на американских континентах, положение немного лучше в силу того, что их экономика не так плотно завязана на скотоводстве. Однако паника среди населения все усиливается. Люди боятся, что неизвестная зараза перейдет и на них. В США мобилизована Национальная гвардия, подняты пожарные, спасатели, полиция, городские коммунальные службы. Организованы отряды добровольцев для освобождения улиц и подземных коммуникаций от трупов животных. В нашей стране также организована очистка от трупов. Но положение, с одной стороны, усложняется погодными условиями, с другой стороны, в этом есть существенный плюс. Трупы животных на морозе не столь быстро разлагаются, а активность черной слизи заметно снижается. В зале оживленно заговорили, удовлетворенно закивали. Докладчик продолжил. Также тяжело приходится Африке из-за жаркого климата. Острова с мутантами пострадали больше всего. Их жизнеобеспечение целиком и полностью зависит от домашнего скота, которого теперь у них нет. Какое-то количество времени они еще продержатся на запасах, но рано или поздно просто вымрут от голода, если им, конечно, не будет предоставлена помощь. Министр обороны выразительно посмотрел на министра финансов, потом на президента. «Что скажет казна?» — президент откинулся на спинку кресла. Министр финансов откашлялся, вытер белым платочком мгновенно вспотевший лоб, поправил очки, встал, снова сел. «На спасение мутантов у нас нет денег», — жестко сказал он, — и припечатал ладонями по столу. Президент задумчиво склонил голову к плечу. Собрание зашумело, а министр обороны продолжал стоять, разглядывая постоянно меняющиеся цифры на информационном экране. В конце концов, мутанты — это всего лишь только мутанты, и эта тема не в его компетенции. Было только одно «но». На одном из островов находилась дочь министра обороны, и министр финансов, скорее всего, об этом знал. — Сволочь, товарищ Постая! — зло размышлял про себя министр обороны, слушая доклад финансиста. Он ведь, несмотря ни на что, все равно упрется и денег не даст. Остается надеяться на благотворительные организации и частные взносы. Но этого будет слишком мало.